Санта-Лючия, провинция Гуанакасте, Коста-Рика. Деревушка, расположенная в нескольких милях от города, представляла собой небольшое скопление домиков вокруг шоссе, укрытых среди деревьев и подступающих вплотную джунглей. Если бы не серые тарелки спутниковых антенн и паутина телефонных проводов, соединявших здания из красного кирпича, можно было решить, что вы перенеслись на 20-40 лет назад. Все здесь было примитивно и даже убого. Самая настоящая провинциальность. глушь мужчина и женщина были иностранцами и детишки игравшие в пыли с любопытством следовали за ними чтобы рассмотреть хорошенько этих бланков на испанском белых и выведать кто они такие большой человек был омбре де ламакина на испанском человек машина таких они видели в боевиках и старались не подходить слишком близко самый старший мальчишка сказал что у таких людей в голове есть штука которая позволяет им читать чужие мысли а а железными руками они могут разворотить автомобиль. Женщина выглядела иначе. У нее были светлые волосы, стянутые в хвост на затылке, виднелись отросшие черные корни. На ней были темные зеркальные очки и шляпа с широкими полями, надежно скрывавшие лицо. Чужаков встретили в доме Дуарда необычно. Большого человека приветствовали как родственника. Мать сжала его в объятиях, отец печально понимающий кивнул. Родители сэм И Эдуард и плакали, но поблагодарили человека и пригласили его в дом. Женщина вошла следом. Когда дети стали задавать вопросы, взрослые велели им молчать и не упоминать об иностранцах ни слова. Эти люди были друзьями, остальное не имело значения. Они приехали сюда, чтобы избежать лишних вопросов, и все жители деревни понимали это. Анна сидела на балконе, обращенном на запад, и смотрела на протянувшиеся до горизонта джуны. вдалеке там где лес поглощали железные челюсти гигантских лесозаготовочных лагерей над горами розовый цвет неба сменялся серым одна рука ее сжатая в кулак лежала на коленях казалось она уже никогда не сможет ее разжать келса отвернулась и посмотрела на саксона который протягивал ей коричневую бутылочку местного пива спасибо она сделала большой глоток теперь все в порядке он сел рядом поморщившись. Швы на животе все еще беспокоили его. Все в порядке. Об этом местечке никому не известно будь уверена. Это... Он горько улыбнулся. Это всего лишь крысиная дыра. Здесь никто нас с тобой не знает. Улыбка погасла. Они не доберутся до нас. Ты ведь этого хотела? Она кивнула. Она хотела бежать из Европы. Там было множество укромных уголков, где они могли бы залечь на дно. Но какое-то неопределенное, непреодолимое чувства гнала Анну Келса все дальше, как можно дальше от тех мест. Она стремилась укрыться в каком-нибудь селении, не нанесенном на карту, вдали от больших городов, от ужасов, являвшихся ей во сне каждую ночь. Он пристально наблюдал за ней. «Здесь тебе будет хорошо!» Анна поставила бутылку на стол, что-то в его тоне насторожило ее. «Мне? А как же ты?» Он не ответил, и она сердито нахмурилась. «Ты не останешься?» Он покачал головой. Моя работа еще не закончена, Анна. Намир и сволочи, на которых он работает, еще на свободе, продолжают играть в свои игры. Я не могу смотреть в глаза родителям Сэма, зная, что упустил Намира и не выполнил обещание данные их сыну. Она придвинулась к нему. Возмездие – вот что тебе нужно, правда? Анна вздохнула. Мне тоже нужно это. Ради Мэтта. И ради меня самой. Да. Протянул он, поднес бутылку к губам. И оно еще не совершено. Ты ошибаешься. Покачала она головой Ты спас мне жизнь, Бен Ты пришел за мной, хотя мог бы продолжать свою битву А потом я сделала то же самое Я спасла тебя Мы... Мы освободили друг друга Наконец она разжала пальцы и показала ему медную монету почерневшую и покрытую царапинами. «Этого мало!» Пробормотал он и отвернулся. «После того, что мы видели этого мало!» Он встал и подошел к перелам балкона. «Они победили Анны!» «После всего, через что мы прошли, чтобы одолеть их, они все равно победили!» Она покачала головой. «Еще нет! Пока они не убили нас, нет! Игра еще не окончена!» Анна подошла к Бену. «Оставайся здесь!» Попросила она. «Прошу тебя, пообещай, что останешься!» «Я тебе не нужен!» Возразил Саксон. «Дело не в том, нужен или нет», ответила она. «Дело в том, что должно вскоре случиться. Я не хочу, чтобы ты погиб там, далеко». Анна услышала в собственном голосе страх и боль, вырвавшийся изнутри. Что это значит? Анна рассказала ему о картинах. показанных Янусом. О потоке изображений и схем, которые таинственный хакер создал на основе сведений о темных планах иллюминатов, о вещах, которые она не могла понять, смутных образах, копившихся в ее подсознании и всплывавших в кошмарах. С того дня она не могла спать спокойно. Каждый раз, когда она закрывала глаза, перед ней вставали пророчества Януса. «Одну вещь я запомнила очень четко», — сказала она. — «Она выжжена, у меня в мозгу раскаленным железом. Картина, изображавшая все города мира. Анна содрогнулась, несмотря на духоту и зной. Все они тонут в огне и насилии. Вот что они планируют. Саксон осторожно всмотрелся в лицо Келса, пораженный ее уверенностью и страхом. «О чем ты? Скоро начнется война?» Она подняла взгляд. «Нас ждут перемены, Бен, и мы не можем их предотвратить. Мы не можем с этим бороться. Жернова уже пришли в движение. Единственное, что остается постараться выжить и ждать. Ждать чего? Нового будущего. Анна взяла его руку и устремила взгляд на запад, где догорали последние отблески умирающего дня. На тот мир, который они знали, опускалась ночь.